Глава девятая. «Ранее вы мне рассказывали, — сказал Журард селган что ваш единственный интерес в деле с открытием портала — это блага, которые он принесет народу нашего мира». Понтер коротко кивнул. «Именно так!» «И поскольку способность осуществлять контакт с другим миром зависит от квантового компьютера, который разработали вы с Адекором Халдом,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 и вы отказались поделиться лингвистической базой глексенского языка, собранной вашим компаньоном, если вам не будет гарантировано место в следующей группе, которая посетит другой мир. Это было не совсем так, сказал Понтер. Я просто предположил, что мое участие было бы полезно. Вы более чем просто предположили, кратчево сказал Силгат.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 Ничего. Верховный Серый Совет, наконец, согласился с требованием Понтера позволить ему оставить квантовый компьютер на попечение Адекора, а самому отправиться в мир Глексенов. Он ожидал, что согласие будет дано неохотно, так оно и случилось. Но никак не ожидал, что на него возложат титул посланника. Как бы он не хотел вернуться, снова, снова увидеться с мэре, Он ожидал этого со смешанными чувствами. Его предыдущий визит был случайностью, и он был до смерти напуган тем, что может никогда не вернуться домой. Хотя Адекор искренне верил в то, что портал можно снова открыть и держать открытым неограниченно долго, никто этого не знал наверняка. Понтер однажды уже почти потерял Адекора, Жасмель и Мегамек. Он не был уверен, что сможет отверстие снова подвергнуться такому риску, но нет, он этого хотел. Несмотря на все опасения, Понтер хотел вернуться. Да, интересно будет посмотреть, как станут развиваться отношения с Даклар Балбай. До следующего раза, когда двое станут одним, ближайшей возможности снова ее увидеть почти полный месяц, и если все пойдет гладко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 Всегда есть вероятность, что все пойдет кувырком, что портал откроется в какой-нибудь другой мир, или что Понтер ошибся в Глексенах, и они только и ждут возможности вторгнуться в соседний мир. На этот случай Бедрос, один из членов Совета, будет держать в руках детонатор. Вокруг подземных помещений, занимаемых установкой квантовых вычислений, заложена взрывчатка. Если дела будут плохи, Бедрос взорвет ее, и тысячи пертавов скальной породы обрушатся и заполнят вычислительную камеру. И хотя сигналы с компаньона Бедроса не могут быть услышаны на поверхности, детонаторы взрывчатки услышат их отлично. Так что если Бедрос погибнет, если Грексены хлынут через портал поля из своего оружия, то взрывчатку подорвет его компаньон.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 Никогда раньше в лаборатории квантовых вычислений не собиралось только народу. Помимо Понтера и Эдекора, здесь также присутствовала посол прат и три члена Верховного Серого Совета, включая обоих делегатов, местных делегатов. Робототехник Дерн будет управлять зондом. Здесь же были двое эксбиционистов со специальными устройствами, которые передадут записанное изображение зрителям, как только окажутся на поверхности. И вот, наконец, пора. Адекор встал у своей консоли на одном краю пультовой, Понтер на другом. У Дерна была своя консоль, водрушенная на крышку стола. «Ты все взял, что может понадобиться?» – спросил Адекор. Понтер выполнил финальную проверку. как разумеется, был всегда при нем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 сказала декор пондеру понтер ответил жестом рука с растопыренными пальцами а тысячащем наших родичей начинаем сказала декор десять один из эксбиционистов стоял рядом с декором второй рядом с пондером девять три члена верховного серого совета переглянулись хотели присутствовать и другие но было решено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 Никто из них не хотел допускать мысли, что в случае чего Понтер может никогда не вернуться домой. 5 И ведь тогда он потеряет не только Адекора. Мысль о том, что его дети могут так рано остаться без родителей, беспокоила Понтера сильнее всего, когда он принимал решение о повторном путешествии. 4 Меньшим, но не менее значительным беспокойством была возможность снова тяжело заболеть Миреглексенов. Хотя доктора укрепили его иммунную систему, а Хака модифицировали для постоянного мониторинга его крови на предмет присутствия посторонних тел. 3 Была также опасность возникновения у него или туканы аллергии на какие-нибудь вещества с другой стороны. 2 Еще у Бондера были опасения насчет долговременной стабильности портала, ведь он был продуктом квантовых процессов, которые в силу самой своей природы непредсказуем и все же... Один! И все же, при всех возможных проблемах, при всех потенциально негативных факторах, его возвращение в мир глексенов был один неоспоримо позитивный аспект. Ноль! Понтер и Адекор одновременно вытянули контрольные стержни на своих консолях,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 остались на местах, но весь воздух в камере был заменен на эквивалентную массу из другой вселенной. Когда Понтер был случайно заброшен туда, соответствующее пространство на другой стороне было занято гигантской акриловой сферой, заполненной тяжелой водой, сердцем гликсенского нейтринного детектора. Но в этот раз с той стороны не хлынула тяжелая вода. Вода оттуда убрали еще до возвращения Понтера назад для того, чтобы можно было исправить повреждения, нанесенные акриловой сфере его прибытия. Как и ожидалось, ярко раскрашенный зонд провалился в синее пламя портала. Во время перехода оно плотно охватило зонт, очерчивая контур его сечения. Сейчас же были видны только туго натянутый трос и телекоммуникационный кабель, уходящие в никуда, примерно на высоте пояса над полом. Понтер перевел взгляд на укрепленный на стене большой монитор, который был установлен в пультовой, чтобы показывать то, что видит зонт А видел он... «Клексены!» — воскликнула посол Прат. «До сих пор я так и не мог до конца поверить!» — сказал советник Бедрос. Адекор, улыбаясь, посмотрел на Понтера. «Узнаешь кого-нибудь?»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 У большей части глексенов была такая же бледная кожа, как и народа Понтера, однако у двоих она была темно-коричневого цвета. У понтора создалось впечатление, что практически все рабочие мужчины, но в случае глексенов определить это не всегда просто. Конечно, лицо, которое он надеялся увидеть, было женским, но, конечно, не было никаких оснований ожидать увидеть ее среди ремонтных рабочих на дне шахты. Все лица были обращены к зонду, и некоторые из глексенов указывали на него своими костлявыми руками. «Нет», — сказал Понтер, — «никого не узнаю». Микрофоны зонда передавали окружающие звуки, странно искаженные отражением от стен каверны. Понтер не понимал, что они говорят, но один раз определенно разобрал свое имя. «Как?» — сказал он, обращаясь к компаньону.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 «Ну что же!» – сказал Дерн, робототехник. «Похоже, мы восстановили контакт. И похоже, что условия на той стороне приемлемы». Трое членов Верховного Серого Совета коротко посовещались, затем бедра стивнул. «Приступим!» – сказал он. Понтер и Дерн взялись каждый за свой конец деркеровой трубы, а Декор открыл дверь, ведущую вычислительную камеру. Не было ни шипения, ни хлопка в ушах которые свидетельствовали бы о разнице давлений. Хотя весь воздух в вычислительной камере предположительно был из мира глексенов в этот раз произошел обмен примерно равным его количеством. Гликсены тщательно фильтровали воздух в помещениях своей нейтринной обсерватории, так что воздух, которым Понтер сейчас дышал, был начисто лишен какого-либо запаха. Точка выхода в другую вселенную была отчетливо обозначена двумя кабелями, исчезающими в окруженной синим сиянием дыре в пространстве. Дерн, присутствовавший при возвращении Понтера с той стороны, направил сложенную Дертерову трубу так, чтобы ее конец соприкоснулся с привязанным тросом зонда. Понтер повернул свою часть трубы, в ней было добрых 8 саженей в длину, так, чтобы она была параллельно привязанному тросу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 чтобы Дерн и Понтер видели, что происходит на той стороне. Хотя зонт опустился к полу детекторной камеры, так что трос и оптический кабель изгибались на 90 градусов сразу, как только оказывались на той стороне, Деркерова труба торчала из портала параллельно далекому полу. Глексены не могли до нее добраться. Она была слишком высоко над их головами. Но они указывали на нее и что-то кричали друг другу. «Достаточно!»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 Понтер засунул вторую руку в расширяющиеся отверстие Дерн сделал то же самое, и они продолжили тянуть каждый в свою сторону. Скоро диаметр трубы достиг сажени, но это была лишь треть ее максимального размера, и они продолжали растягивать ее дальше и дальше. К этому моменту посол прат и трое серых советников уже были в вычислительной камере. Один из экс спустился вниз вместе с ними. Второй остался на верхней ступеньке, ведущей из пультовой лестницы. Он явно хотел находиться как можно дальше от места событий, если что-то пойдет не так. По виду Бедроса было понятно. Ему хотелось поучаствовать. В конце концов, здесь и сейчас творилась история. Понтер одобряющий ему кивнул. Вскоре уже шесть рук растягивало все расширяющееся створ трубы.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 видимая сквозь прозрачную мембрану, натянутую на решетчатую конструкцию. Кажется, при таком способе раскрытия портала им не придется наблюдать собственные тела в разрезе при проходе сквозь него. Понтер подошел к синему кольцу, а потом одним гигантским шагом переступил в мир галексенов. В конце туннеля он теперь видел дальнюю стену камеры нейтринного детектора на довольно большом расстоянии.